Дураку ясно. Альтернатива, предложенная мне, абсурдна. Всё устроено так, чтобы экзекуция не состоялась. Единственным возмездием, которого я жаждал, были слёзы её раскаяния, а вовсе не слёзы боли. Да и поверни я палец вниз, они уж найдут способ остановить меня. Вся ситуация с её бесцельно садистским подтекстом – ловушка, иллюзорное дилемма. Я до сих пор, несмотря на жгучую обиду и унижение, ещё бы. Выставлен на позорище в каком-то лабазе до сих пор испытывал нет не желание всех простить нет и тем более не благодарность но рецедивы давнего своего недоверчивого восторга неужто все это наворочено ради меня одного не без колебаний поразмыслив удостоверившись что нищая чужая воля мною не управляет и выбор мой свободен я указал большим пальцем вниз Старичок, окинув меня долгим взглядом, сделал знак стражникам и вновь присоединился к своим коллегам. Наручники спали с моих запястьей. Я встал с трона, растер кисти рук, содрал с лица кляп. Пластырь намертво приклеился к щетине на щеках, и я, как последний болван, скривился от боли. Охранники замерли, как неживые. Я помассировал кожу вокруг рта, оглянулся по сторонам. «Молчание». Ждете, когда я заговорю? Ждите, ждите. Я сошел по деревянным ступенькам и взялся стала плеть. Не удивился бы, окажись она бутафорской, но плечо ощутила неожиданную тяжесть. Рукоятка деревянная, обтянутая складчатой кожей, с шишаком на конце. Ремешки потертые, узлы крепкие, как свинец. Вещь похожа старинная, из арсенала английского военного флота периода Наполеоновских войн. Прежде чем дотронуться до нее, я прикинул, что будет дальше. Самое простое в их теперьшнем положении – обесточить прожекторы. Тогда без потасовки не обойтись. Бежать невозможно. Двери охраняют Адам и четыре служителя. Ни секунды не медля, я взмахнул плетью и ударил ею по столу. Леденящий свист. Ремни хлыбеснули по сосновой столешнице с ружейным грохотом. Пара студентиков так и подскочила. Одна из них, девушка, закрыла лицо ладонями. Но никто и шага ко мне не сделал. Я направился туда, где висела Лилия. Добраться до нее я не надеялся. Но добрался. Зрители стояли как вкопанные, и вот, не гадано, Лилия на расстоянии вытянутой плети, а ближайший психолог в тридцати футах от нас. Я покачался на месте и, якобы выверяя дистанцию, левая нога выброшена вперед, развернул туловище для удара. Даже махнул этой дьявольской игрушкой, как бы понарошку. Кончики ремней чиркнули по голым лопаткам. Лица Лилии под кожаной каской не было видно. Я взметнул рукоятку, перекинул плеть за спину. Еще миг, и многохвостый арапник со всей силой вопьется в нежную кожу. Ну, что ж никто не вопит от ужаса, не мчится сдерживать мой замах? Ни шороха. И я, и они, мы понимаем, вовремя не поспеть. Только выстрелом остановишь. Я обернулся, ища глазами нацеленное на меня дуло. Одиннадцать психологов, охранники, студенты стоят недвижимо. Я опять повернулся к Лилии. «Демон, знакомый по книгам, злонравный маркиз», шепнул мне на ухо. «Ударь, ударь, взгляни, как зазмеится по белизне кожи багровая волглость». И не за тем даже, чтобы уязвить ее плоть, но за тем, чтобы уязвить их душу, явить на свет все их безрассудство и в первую голову безрассудство, с каким ей позволили так рисковать. — Ну-ка, что говорил они, Антон? — Очень смело. — Ха, они целиком полагаются на мою добродетель, тупую английскую добродетель. Мы где можем, как угодно, мы тарить его, клеемыми, клеемыми жечь его самолюбие, а он будет держать плеть над головой хоть сотню тысяч лет и никогда, никогда не хлестнет по живой. И вот я опустил плеть медленно, будто все никак не примирюсь, и снова занес. Не уж-то кончис, опять погрузил меня в транс, повелел не бей. Нет, мне и вправду дано было выбрать свободно. «Захоти я ударить, ударил бы!» И тогда... И тогда я понял. Я стою не в подземном резервуаре с плеткой в руке, но на залитой солнцем площадке, сжимая немецкий автомат. Десяти лет как не было. А роль Вимеля не кончестно себя принял. Вимель во мне самом, в моей затекшей, занесенной руке, во всем, что со мной сталось. И больше всего Вимеля... В том, что я сотворил, Саллисон. Чем глубже вы осознаете свободу, тем меньше ее обладаете. Что ж, значит и моя свобода, и моя. Это свобода удержать удар, какой бы ценой ни пришлось расплачиваться, какие бы восемьдесят моих я не отдали жизни за одно единственное, чтобы не думали обо мне те, кто созерцает и ждет. пусть со стороны покажется, что они рассчитали верно, что я простил им, что я губа шлеп, обратился в их веру. Я опустил плеть, глаза защипало, слезы гнева, слезы бессилия. На все свои ухищрения Кончес пускался ради вот этой минуты, на все свои головоломки, оккультные, театральные, сексуальные, психологические ради того, чтобы оставить меня здесь одного. Как его когда-то оставили перед мятежником, из которого и надо бы, да нельзя вышибить мозги, ради того, чтобы я проник в неведомый способ взыскания забытых долгов, чтобы познал валюту их выплат, неведомую валюту.